Так бывает, когда ветер стихает внезапно над бушующим морем среди непроглядной ночи. Мушетта по-прежнему не знала то, без чего ей невозможно было теперь жить. Но что же? Что? Напрасно оттирала она кровь на изодранных ногтями щеках и искусанных губах. Напрасно смотрела сквозь окна на занимающийся день, честно твердила в унынии бесцветным голосом «Конец! Конец!». Истина открывалась ей от сознания неизбежного, сжималось сердце. Безумие и то отказывало ей в сумрачном своем приюте. Она не лишилась рассудка и никогда его не лишится. Ей не хватало того, что было какое-то время в ее руках. Но чего? Когда было? Когда сталось? Теперь было совершенно ясно, что она разыграла перед собой сцену сумасшествия, чтобы скрыть от самой себя, забыть, забыть любою ценою истинный, неизлечимый, неведомый недуг свой. Ах, порой Господь зовет нас так кротко и так властно, но когда Он отдалится вдруг, вопы исторгнутый из обманутой плоти, приводит верно в изумление самих жителей ада. И тогда она позвала из самых недр, самых сокровенных тайников души, золом, в котором излилась самая сущность ее, сатану. Впрочем, звала бы она его или нет, он должен был явиться лишь в урочный час и кружным путем. Мертвенно-бледное светило редко восходит из бездны, да когда ему творят моленья. Кроме того, коль скоро разум Мушетты отчасты помутился, она не могла бы сказать, кому и какую жертву хотела принести в своем лице. Желание сие возникло внезапно и было рождено не столь рассудком, сколь жалкой оскверненной плотью. Раскаяние на миг, разбуженное в ней Божиим человеком, стало просто одним из страданий. Настоящее было исполнено тревоги и страха, Прошлое же и будущее представлялись черным провалом. Она свершила уже путь, который другие проделывают шаг за шагом, сколь бы незначительно ни была ее судьба по сравнению с уделом прослывших во языцах грешников. Она сотворила, повинуясь тайному влечению к греху, все зло, на какое способна была, не считая последней неудачи. С детских лет она стремилась к нему, И каждый новый неуспех лишь подстрекал ее к новому вызову, ибо Мушетта любила зло. Не в толпе бесноватых, изумляющих свет картинными злодействами, находит лукавый вожделенную добычу. Наивеличайшие святые не всегда творят чудеса. Созерцатель чаще всего живет и умирает в безвестности. И среди служителей ада попадаются тихие монахи. Вот она перед нами, невинность, одержимая нечистой силой, тихая служаночка сатаны, святая Бригитта Преисподней. Если не считать убийства, она не оставит по себе памяти на земле. Жизнь ее есть тайна между ней и господином ее, точнее, единственная тайна господина. Он не искал ее среди могущественных мира сего, и брак их совершился в молчании. Она достигла меты своей, не подвигаясь к ней помалу, но словно скачками, и коснулась ее, когда не предполагала, что она столь близка. Она будет вознаграждена. Увы, нет на земле человека, который, приняв решение сознавая неизбежность угрызений совести, не бросился бы, хотя на миг с холодной алчностью в омут зла, словно наскучив проклятиями ему. Гибельная жажда исторгает стоны из уст любовников, мутит рассудок убийцы, вспыхивает последним светом в глазах самоубийцы, когда петля захлестнулась уже на его шее, и он яростно отшвыривает ногой и стул из-под себя. Так и Мушетта, но с силой удесятеренной, призывает из глубины души, не называя по имени «беспощадного властителя». Он тотчас явился без предупреждения и возражений, устрашающе покойный и уверенный. Сколь бы велико ни было его сходство с Богом, он не способен вселить радость в душу, и наивеличайший дар его, далеко превосходящие все услады, тешащие плоть едину, есть безмолвный, одинокий и ледяной покой, подобный вкушанию небытия. Когда дар сей предложен и принят, хранящий нас ангел в смущении отворачивает лик свой. Он явился, и иступление Мушетты кончилось, как по мановению волшебного жезла. Сердце забилось медленно, тепло постепенно разлилось по ее членам. Тело и душа ждали расчетливо и твердо, беспраздного нетерпения того, чему должно было случиться. Почти одновременно мозг представил ожидаемое событие и полностью осознал его смысл. И Мушетта поняла, что настал час умертвить себя, как можно скорее, немедленно. Тело еще пребывало недвижимо, но разум устремился уже по пути избавления, и она пустилась во ему. Странная вещь. Один взгляд ее был смутен и нерешителен. Все чувства Мушетты сосредоточились в концах пальцев, в ладонях проворных рук. Она отворила дверь своей комнаты так, чтобы петли не скрипнули, потом дверь в спальню отца, его никогда не бывало там об эту пору, нашла на привычном месте его опасную бритву и открыла ее.